Глава вторая. Демоны. В главе первой вы научились отражать атаки драконов, не погружаться автоматически в нежелательный круг мыслей, чувств, реакций, которые внушает вам ваш кризис. В главе второй мы пойдем дальше и посмотрим на ваш кризис изнутри. Мы ответим на вопрос, почему к вам прилетает именно этот дракон? Как выглядят те внутренние качества, которые привели вас именно в этот вид кризиса? ваши демоны. Вы найдете и назовете своих личных демонов, изучите, откуда они взялись и как ими правильно пользоваться, как управлять ими и не дать им управлять собой. Кто такие демоны? В предыдущей главе вы изучили своего дракона, но оставили за кадром вопрос его происхождения. Откуда он вообще такой взялся? Почему ситуации похожие, а драконы нас всех мучают разные Дело в том, что в каждом из нас есть свои внутренние качества, свойства, которые привлекают не любых, а вполне определенных и конкретных драконов. В рамках моего авторского метода коучинг-акшен я в шутку называю их демонами. В каждой шутке есть зерно истины. По определению, демоны — сверхъестественные существа ниже богов. Демоны могут быть и плохими, и хорошими. Плохо то, что когда демон вселяется в человека — он заменяет его волю своей. Разумеется, моя книжка далека от какой бы то ни было эзотерики. Я использую слово «демон» как метафору для того индивидуального сочетания внутренних качеств, привычных состояний и реакций, которая приводит человека к его собственным, личным, ни на чьи не похожим кризисам. Демон неплохой. Просто если вы со своим демоном не знакомы, не знаете, чего от него ждать, то он владеет вами, крутит как хочет. Именно демоны и вызывает к вам своего ручного дракона. Демон норовит делать то, что нужно ему, а не вам. Но вы можете познакомиться со своим демоном поближе, схватить его за рога, оседлать и полететь на нем куда захотите. Кризис, обостряя внутренние противоречия, как раз и помогает заметить своего демона, хорошенько его разглядеть, идентифицировать, перестать прятать и начать с ним взаимодействовать. Как узнать и оседлать своего демона? Для этого выполним несколько заданий и упражнений. Узнаем демонов по их драконам. Наши индивидуальные драконы прилетают к нам именно потому, что их вызывают соответствующие демоны. А так как вы уже знаете своего дракона, теперь вам будет проще увидеть внутри себя того демона, который его вызывает. Задание. Видим дракона, ищем демона. Далее я привожу короткий, неисчерпывающий список драконов. Прослушайте его и отметьте для себя тех из них, которые больше всего похожи на ваших. Напомню, дракон — это самое главное, самая болезненная точка вашего кризиса. Так что если фраза вызывает у вас чувство неприятного узнавания, то этот дракон ваш. В получившийся список вы можете добавить одного-двух своих драконов. Время идет. Дальше все будет только хуже. Не нужно желать чего-то большего, лишь бы не потерять то, что есть. Всю жизнь занимаюсь не тем, и вдруг понял, поняла, что не знаю, чего хочу. Я еду с базара, мои главные достижения позади. Придется смириться с тем, что я лишь доживаю. Я допустил, допустила, ряд ошибок, за которые мне невероятно стыдно. Потерпел, потерпела, серьезное поражение, неудачу, после которой мне уже не оправиться. Меня крупно подвели, предали. Я разочаровался, разочаровалась в людях. Уйти нельзя остаться. Мне плохо там, где я сейчас, семья или работа, но деваться некуда, многое держит. Всем помогаю, а никто не ценит и не благодарит. Мне надоело то, чем я занимаюсь. Вокруг невыносимая скука и рутина. Приходится все время крутиться, чтобы выжить. Остаться в бизнесе, не быть уволенным и так далее. Смертельно устал, устала, и не могу позволить себе передышку. Достиг, достигла очередной вершины, и теперь мне снова скучно. Не понимаю, куда двигаться. Отметили? А может быть записали пару своих драконов? Теперь давайте узнавать, какие ваши внутренние демоны вызывают этих драконов. Демон уныния. Драконы. Время идет, дальше все будет только хуже. Я еду с базара, мои главные достижения позади, придется смириться с тем, что я лишь доживаю. Если в ходе вашего кризиса к вам прилетает дракон, вызывающий ощущение тупика, Чувство тоски, насылающее апатию, страх старости. Значит, внутри вас плодотворно работает демон уныния. Он живет в вас давным-давно. Просто до этого кризиса вам, вероятно, удавалось сделать вид, что вы с ним не знакомы. Демон уныния прятался в подвал, когда вам удавалось занять себя бурной деятельностью, так, чтобы не оставалось времени ни о чем подумать. Возможно, вы стремились избежать копания в себя, Заявляли, что не любите грустить, а друзья ценили в вас позитивный настрой. Энергия, карьерный рост, развлечения и путешествия. Плотно занятое время, без пауз и отпусков и другие виды активности. Вот то, что позволяло вам до времени затыкать рот демона уныния. Но вот пришел кризис. Возможностей загнать демона уныния в подвал с помощью достижений стало меньше и теперь его невозможно не замечать. Демон уныния вызывает своего дракона, а тот прилетает и посыпает вас тошнотворной смесью тоски, апатии, тревоги перед будущим, заставляет считать, что ваше время кончилось, и ничего хорошего вас не ждет. И даже когда дракон далеко, демон уныния старается, внушая вам в фоновом режиме «Ничего не получится, скоро на пенсию, я уже стар, стара для...» Поздно начинать что-то новое. Если вы опознали своего демона, то можете научиться с ним сотрудничать и управлять им. Далее я покажу, как это делается. Укращённый демон уныния перестанет присылать к вам дракона и станет полезен. Он даст вам возможность погрустить, когда это необходимо, и будет предостерегать вас от неоправданного риска и строительства воздушных замков. Демон-паинька Драконы. Всю жизнь занимаюсь не тем и вдруг понял, поняла, что не знаю, чего хочу. Всем помогаю, а никто не ценит и не благодарит. Итак, ваш дракон заставляет вас в растерянности ощущать, что вы не понимаете себя, не знаете своих целей, растеряли свои желания. Весьма вероятно, что этого дракона вызвал живущий в вас демон Паинька. Этот демон живет в хороших девочках и хороших мальчиках и заставляет их быть хорошими для всех» святыми и готовыми угодить. Он требует действовать с оглядкой на родителей, авторитеты, представления общества о долге, правильных универсальных ценностях, приличном поведении. Демон внушает «не рыпайся», «не высовывайся». «Хороший сын должен», «главное для женщины семья», «надо делать правильную карьеру», «хочется – перехочется», «не для радости живем, а для совести». Хозяева такого демона бессознательно считают, что их невозможно любить просто так. Они должны обязательно отказываться от всех благ, от своих желаний, уступать другим, делать за них работу. И тогда, возможно, их возьмут поиграть и скажут спасибо. Демон требует «Будь хорошим, терпи и прощай». Он учит буквы Я в азбуке последняя. Засунь свои желания подальше. Любовь надо заслужить». И до поры до времени эти стратегии вроде бы работают. Но приходит кризис. И становится ясно, что никто не спешит воздать хозяину демона паньки по справедливости. А сам человек, всю жизнь угождавший другим людям и обществу, утратил или даже не сформировал представление о том, чего он хочет и на что претендует. Теперь вам хорошо видно вашего демона, его хвост и уши. Далее мы научимся справляться с ним. Если заставить демона паньку слушаться, вы будете помогать другим только тогда, когда хотите сами, и не из страха отвержения, а просто потому, что у вас есть силы и желание помочь. Вы сможете сверять свои желания с чужими ожиданиями и голосами авторитетов и делать правильный для себя выбор. Демон безупречности Дракон Я допустил, допустила, ряд ошибок, за которые мне очень стыдно, потерпел, потерпела, серьезное поражение, неудачу, после которой мне уже не оправиться. Кто присылает к вам этого дракона? Скорее всего, это демон безупречности, совершенства, перфекционизма. Этот полезный и энергичный демон всю вашу жизнь помогал вам делать все на пятерку с плюсом, стараться как можно больше, ничего не упускать и никогда не терять в лицо. Вполне возможно, с его помощью вы стали ценным специалистом или крупным руководителем. По мнению демона перфекционизма, любая, даже самая маленькая ошибка заслуживает наказания, а крупный просчет — бесконечных терзаний и мучений. Прощать ошибки нельзя. Ведь эдак хозяин демона совсем расслабится и перестанет стремиться к совершенству. Поэтому, когда наступает кризис... Демон посылает к вам дракона, провоцирующего стыд, чувство вины, страх навсегда оказаться за бортом. Дракон парализует человека отравленными стрелами самообвинений. Сам виноват, ошибаться недопустимо, несовершенным быть стыдно, идеально или никак. Вероятно, с вами раньше случалось так, что демон безупречности портил вам отпуск. Как они там без меня? Справится ли? Не давал поспать на выходных, а под вечер заставлял крутить в голове тревожные мысли. Но вы ему все прощали, потому что, во-первых, вам было некогда, а во-вторых, у вас всегда были только отличные результаты. Кризис показал вам вашего демона во всей красе. Оказывается, он хороший друг только в удачные периоды, а в неудачные принимай дракона и сгорай от стыда и вины за свое несовершенство. Если вам удастся оседлать демона безупречности, Вы сможете сами решать, насколько идеально хотите решить задачу на этот раз. А ошибки будете просто исправлять без чрезмерного самоядства. Такое вполне возможно. И далее вы этому научитесь. Демон доверчивости подозрительности. Дракон. Меня крупно подвели, предали, и я разочаровался, разочаровалась в людях. Если дракон, который прилетает к вам во время кризиса, заставляет вас считать окружающих предателями, а себя обиженным и обманутым, а также бессильным, глупым, слабаком и лохом, то это дело рук вашего демона доверчивости и подозрительности. Скорее всего, вы можете вспомнить, что этот демон и раньше жил у вас в потайной комнатке, как и все демоны вам противоречив. С одной стороны, Воспитывает в вас жажду идеальной дружбы, близости и беспрекословного доверия в деловых отношениях. С другой, как только что-то случается, вызывает дракона ревности, подозрительности, унижения, злости и разочарования. Демон заставляет вас либо всецело доверять человеку, либо отвергать доверие как таковое. Так как сейчас у вас время кризиса, то демон постоянно твердит вам «в бизнесе друзей нет», Все женщины — стервы, все мужчины — козлы, никому верить нельзя, тебя просто используют. И все же толкает вас снова и снова искать кого-то, кому можно будет поверить абсолютно во всем. Идеальную любовь, самого честного на свете партнера, великого вождя-гуру и так далее, чтобы снова попасть в просаг. на доверчивости и подозрительности также можно оседлать и приручить. Если у вас это получится... Далее я покажу, как это сделать. То вы сможете сами выбирать, кому верить, насколько и в чем. Дракон, вызывающий в вас чувство унижения, перестанет так больно жечь. Будем надеяться, что вы уже немного научились отражать его атаки. Но окончательно поладить с ним удастся только тогда, когда вы разберетесь со своим демоном. Это же относится и ко всем остальным видам демонов и драконов. Демон застревания Драконы, уйти нельзя остаться. Мне плохо там, где я сейчас, семья или работа. надеваться некуда, многое держит. Мне надоело то, чем я занимаюсь. Вокруг невыносимая скука и рутина. Если ваш дракон снова и снова заставляет вас крутить в голове разные альтернативы, между которыми вы не можете сделать выбор, если он погружает вас в ощущение тупика, если вы буквально задыхаетесь или увязаете в колее, Это работает ваш демон застревания. Попробуйте вспомнить, как он проявлял себя до теперешнего вашего кризиса. Трудно ли вам было делать выбор? Сомневались ли вы до бесконечности, что предпочесть? Свойственна ли вам нерешительность, топтание на месте, зависание и застревание разного рода? Вы когда-нибудь, все проверив 7 и даже 77 раз, отказывались действовать? Вот это и был он, ваш демон. Теперь вы в кризисе, и при любых ваших попытках принять решение или изменить свою судьбу, он присылает дракона, один взгляд которого заставляет вас каменеть и впадать в ступор. Вы не можете представить себе будущее, не в силах мечтать. Вы просто стоите в оцепенении и слушаете демона, который поет вам в уши. «Хоть плохонький, да свой. Надо терпеть. Где еще меня такого, такую возьмут? Стерпится-слюбится». «Большего я недостоин, недостойно». «Пробросаешься, останешься на бабах». Однако и этим демоном можно овладеть и научить его вести себя прилично. Когда это случится, выборы принятия решения перестанут быть для вас такими мучительными. Вы сможете найти нужные основания и начать действовать, причем, скорее всего, эти основания будут лежать в другой плоскости, не там, где вы искали раньше. О приемах украшения этого демона мы поговорим чуть дальше. Демон тревожной суеты. Дракон. Приходится все время крутиться, чтобы выжить, остаться в бизнесе, не быть уволенным и так далее. Смертельно устал, устала, и не могу позволить себе передышку. Скорее всего, вы уже знакомы с этим своим демоном и даже дружите с ним. Только раньше вы видели его деловую сторону. Он помогал вам добиваться успеха или избегать неприятностей, извлекая из вашей тревоги большое количество энергии. Вы и ваш демон вместе неслись на всех парах, как скоростной поезд не делающий остановок. Скорей, скорей! Остановишься, провалишься. Некогда наслаждаться процессом и нюхать цветочки. Это не для нас, людей, дело. Отдыхать будем в могиле, а пока вперед и вперед. И это работало. Но вот наступил кризис, и по каким-то причинам вы уже не можете удовлетворять стремление вашего демона мчаться с прежней скоростью. Но мысль об остановке внушает вашему демону ужас, и он исправно присылает дракона, который понукает вас. Быстрее, быстрее, промедление смерти подобное. Что значит устал? Что значит непонятно, куда бежим? Да когда угодно, главное поскорее и побольше обязательств. Может показаться, что ситуация объективно не позволяет вам отдохнуть. Но на деле это голос демона, трубящего в уши. «Не останавливайся, провалишься под землю!» «Конкуренты не дремлют!» «Надо бежать еще быстрее!» «Слабых съедают первыми!» Демон с помощью дракона, а в передышках между его атаками, самостоятельно изнуряет вас в непрерывной безпауз пауз гонки. Если взять верх над этим полезным демоном и заставить его служить себе, вы найдете способ выйти из кризиса, не падая замертво от изнеможения. Вы научитесь делать паузы, менять темп, отключать тревогу по своему желанию и получать удовольствие не только от результата, но и от процесса. Выполняя описанные далее упражнения, вы возьмете управление демоном в свои руки. Демон разочарования Дракон Достиг, достигла очередной вершины, и теперь мне снова скучно, не понимаю, куда двигаться. Это один из самых хитрых и универсальных демонов. Он умеет вызывать очень разных драконов. Но главный из его домашних питомцев — тот дракон, который обесценивает всё на свете. Ваши успехи, ваши занятия, людей вокруг вас. Когда этот дракон прилетает, вы чувствуете полную бессмысленность и пустоту всего, что с вами происходит. Ну, стал, стала собственником компания. И зачем? Ну, получил, получила Нобелевку. И что теперь? Скорее всего, если этот демон ваш, вы можете вспомнить в своей жизни немало блестящих побед, после которых чувствовали радость очень недолго. Это и не чувствовали ее вовсе. Тот, кем он управляет обычно становится успешным человеком вот только свой успех он не ценит и вот так и тянет разочароваться в людях достижениях занятиях остыть охладеть демон презрительно цедит подумаешь первое место почему пятерка без плюсы демон разочарования как бы говорит вам все ваши победы не настоящие елочные игрушки не радуют И, пережив разочарование, вы под руководством вашего демона устремлялись к новым свершениям в надежде, наконец, насытить его голод. Но сияющие вершины вблизи кажутся неинтересными, а скука от раза к разу всё сильнее. Отличие нынешнего вашего кризиса в том, что вы начали смутно подозревать. Похоже, дело не в том, что цели, которых вы достигали, были недостаточно высокими или неправильными. Кажется, эта неудовлетворённость, вечно преследующая вас, имеет внутреннюю природу. Дракон скуки и бессмысленности снова прилетает к вам не потому, что вы получили недостаточно пятёрок. Ему никогда не будет их хватать. Если вы действительно поймали своего демона за хвост, вас можно поздравить. Да-да, поздравить, несмотря на то, что сейчас вам не сладко. Крупный кризис помог вам заметить, что демон не только помогал вам снова и снова восходить на вершины, но и одновременно отнимал вас радость успеха. Именно он не давал вам почувствовать ничего по-настоящему. Но шансы научиться это делать и постепенно приручить даже такого хитрого демона, безусловно, есть. Далее я расскажу о приемах, с помощью которых можно взять верх над своими демонами и заставить их служить вам. Демон разочарования останется с вами, но будет знать свое место и перестанет мешать вам по-настоящему ценить людей, события и радости жизни. Итак, я описал несколько популярных демонов, которые могут быть похожи на ваших. Если вы не только отметили мои утверждение, но и написали дополнительно свои собственные, внимательно посмотрите на них и попробуйте определить, какие из описанных демонов могут стоять за ними. А может быть, они сочетают в себе черты сразу нескольких? Скорее всего, так и есть. Ведь, как и драконы, демоны у каждого свои, личные, индивидуальные. Сейчас мы посмотрим, как они выглядят и проявляют себя в реальной жизни.